Кто не видел белого медведя? В зоопарках он обычный гость. Нет нужды описывать, каков он на вид. Напомним лишь, что у него только нос черный. Сам медведь белый и зимой, и летом. А не как, скажем, песец или заяц беляк, те лишь зимой белые. Подошвы лап у белого медведя густой шерстью поросли, а пальцы примерно зеленые. наполовину своей длины, соединены плавательными перепонками. Плавают и меряют белые медведи отлично. Две минуты могут пробыть под водой, но погружаются в нее редко глубже двух метров. Далеко в открытом море не раз видели белых медведей, даже медведец с медвежатами. Плывут со скоростью 4-5 километров в час, не беспокоя, что ни земли, ни льдов, нигде вблизи не видно. Белый медведь и тюлени ловят не только на льду, украдкой к ним подползая. Обычный его прием так сказать атаки с моря такой, поблизости от лежби тюлени, медведь осторожно, без плеска и шума, сползает в воду, плывет туда, где заметил тюлени, недалеко от них бесшумно ныряет и выныривает уже у самого лежбища, Быстро карабкается на лед, отрезая тем самым тюленем путь к спасительной воде. По отвесным ледяным стенам он лазает отлично, но может и прямо из воды выпрыгнуть на льдину, даже если высота ее над водой 2 метра. Тюлени в основном молодые, главное охотничья добыча белого медведя весной. За год ловит и съедает он примерно 50 тюленей. Летом меню его более разнообразно. Ловит он рыбу на мелкой воде на берегу леммингов, песцов. Когда голоден, ест разную. Падаль, ягоды, водоросли, мхи, лишайник. Белый медведь – самый могучий из сухопутных хищных зверей. Лев и тигр в сравнении с ним – легковесы. Средний вес медведиц – 310 килограммов. Самцов – акшуев. 420 килограммов. Но если медведь матерый и хорошо упитанный, много жира накопил к зиме, то и тонну может весить. Белые медведи, похоже, исчезают. Главная причина их гибели – небывалый по прежним масштабам приход людей с ружьями в пределы Арктики. По-прежнему убивают белых медведей. На Арктических островах к северу от Америки лет 10 назад ежегодно погибали под выстрелами около 600. На пространстве между Гренландией и Шпицбергеном еще 150-300 белых медведей. У нас белых медведей охраняет закон, убивать их не разрешают. На состоявшейся в 1965 году международной конференции на Аляске было принято решение запретить всюду охоту на медведиц с медвежатами. Белого медведя объявили животным интернационального значения. А годом позже, когда вышел первый том Красной книги, белый медведь в числе почти 300 других видов зверей был внесен в нее как животное, которому грозит опасность полного уничтожения. С 1972 года международное соглашение между СССР и США, Канады, Дании и Норвегии охраняет белого медведя. По ориентировочным подсчетам в мире живет еще 10-12 тысяч белых медведей, из них 5-7 тысяч в Советской Арктике. Содержится в зоопарках более 150 городов мира, свыше 450 особей. В СССР более чем в 20 зоопарках и зоосадах. Хорошо переносит неволю и размножается, однако сохранение и выращивание приплода затруднены. Красная книга СССР, 1984 год. Большая панда или бейшунг, по-китайски белый медведь, была открыта в 1869 году. а поймала впервые лишь через 68 лет. Одно время она считалась даже вымершей. Проходили годы, а охотники и натуралисты, направлявшиеся в Южный Китай на ее поиски, возвращались нищим. В 1936 году американцы Смит и Харкнес поклялись поймать неуловимого Бейшунга. Они снарядили большую экспедицию в Китай, но Харкнес внезапно умер в Шанхае. Предприятие расстроилось, и Смит вернулся в Америку. Тогда вдова Харкнеса решает довести дело мужа до конца. Руфь Харкнес проявляет удивительную твердость и выдержку. Многие месяцы провела она в диких джунглях, предпринимая отчаянные попытки выследить редкостного зверя. Жители провинции Сычуань, восхищенные мужеством женщины, помогли ей добыть юную самочку Бейшунга. Первую панду, попавшую в плен к человеку, назвали Су Линь. Она недолго жила в неволе и умерла в марте 1938 года. руф Харкнес вновь возвращается в джунгли. Теперь у нее больше опыта, и вскоре она привозит в Америку еще одну юную панду мэй, мэй. Почти сто лет ученые решают заданную природой головоломку, пытаясь установить происхождение Большой Панты. Обладая признаками медведей, енотов, кошек, куниц, она не принадлежит, по-видимому, ни к тем, ни к другим. Исследовав первые четыре шкуры бейшунгов, добытые в Китае еще в конце прошлого века, Ученые решили было, что большая панда – это особая разновидность растительноядных медведей. Зверь получил название бамбукового медведя. Одно время бейшунга считали даже древнейшим представителем медвежьего рода, чуть ли не предком современных медведей. Но в 1936 году американский специалист по сравнительной анатомии животных профессор Вильям Грегори после тщательных исследований пришел к выводу, что большая панда не медведь, а гигантский енот. Он нашел у него много анатомических признаков, свойственных американским енотом-полоскунам. Зоологам будущего предстоит еще раз внимательно изучить все анкетные данные большой панды, чтобы решить, наконец, кто она – медведь, енот или другое совсем особое существо. Впрочем, в последнее время преобладает, кажется, мнение зоологов, что панда – существо особое. Известный советский ученый профессор Банников пишет, «Большую панду следует относить к особому семейству, промежуточному между медведями и енотами. Слово «панда» происходит от местного названия этого зверя «нияла понча», что значит «пожиратель бамбука». Хотя панды по происхождению хищные животные, они вегетарианцы, едят в основном молодые ростки бамбука. Сначала непонятно было, как большая панда, на вид неуклюжий медведь, управляется с тонкими стеблями бамбука своими толстыми лапами и управляется ловко, держит их в лапах и обкусывает. Для этого дела дан ей природы как бы шестой палец – Одна кость запястья удлинилась и функционирует как большой палец на нашей руке, противостоящий всем другим. Поэтому панда может крепко держать в лапах самые тонкие стебли бамбука. Местные охотники говорят, что большая панда умеет залезать на деревья, где и спасается от собак. В холодные месяцы года, особенно когда в той местности, где она живет, выпадает снег, Панда надолго прячется в пещерах или вместительных дуплах. Но впадает ли она в зимнюю спячку, как медведь, неизвестно. Возможно, что небольшое время спит в анабиозе. Пространство, обитаемое большой пандой, невелико, с севера на юг, оно простирается, по-видимому, лишь на 300 километров. Это горные леса китайской провинции Сычуань. На склоны гор выше трех тысяч метров, где бамбуковые леса сменяют заросли рододендрона, панда, вероятно, не заходит. Врагов у большой панды мало, кроме человека лишь два — леопард и красные волки. Но они довольно редки в тех краях. Сколько уцелело в сычане больших панд? Никто не вел такого учета. До сего времени лишь около 20 животных больших панд привезли из Китая в разные зоопарки мира. Ростом взрослая большая панда довольно внушительна. Длина до метра 80 сантиметров, а вес до 150 килограммов. Убежище панда находит в пещерах или дуплах. в особенности зимой, когда все покрыто снегом, но она не впадает в спячку, как медведи, хотя не исключено, что на короткое время, особенно в холодные зимы, она все же засыпает. Фишер Саймон Винсент